На рассвете человек чувствует себя в большей безопасности, чем ночью. Прямо перед собой ключник разглядел смутные очертания туалетного столика. Справа неясно вырисовывалась кровать. Судя по ровному дыханию, желез крепко спал. Деньги, конечно, надо первым делом искать в туалетном столике. Осторожно выставив ногу, он сделал шаг, вытянул руку, коснулся стола. и провел пальцами по поверхности, наткнулся на кучку монет. К черту, возиться с мелочью нельзя лишний шум, но где мелочь, там и бумажник должен быть. Ага, вот он, увесистый. В комнате вспыхнул яркий свет. Свет зажегся так неожиданно, без всякого предупредительного звука, что ключник, гордившийся своей сообразительностью, ничего сообразить не успел. Он отреагировал инстинктивно, выронил бумажник. и с виноватым видом повернулся к свету. На кровати сидел коренастый и злой молодой человек, держа руку на выключателе торшера. «Какого черта вам тут надо?» – заорал он. Ключник словно язык проглотил. Впоследствии он объяснил себе все происшедшее так. Редко проснувшись, Жилец не сразу пришел в себя и поэтому не заметил его, ключника, виноватого вида. Но нерешительность Милна длилась всего секунду, не дольше. зашатавшись, словно пьяный, он возмущенно завопил: «Как какого чёрта? А вам чего надо в моей постели?» А сам тем временем быстро и незаметно снял перчатки. Кречин, это моя постель, и номер мой. Шагнув к кровати, Ключников сделал выдох и жилет с отвращением отстранился, учуяв запах виски. Мозг Ключникова заработал быстро и хладнокровно. Блефовать ему приходилось не впервые. Он знал, что сейчас надо не нападать, а защищаться, иначе законный жилец сможет перетрусить и позвать на помощь. Хотя этот так как раз сам с кем угодно управлялся бы. Ваше? Вы уверены? С глупым видом произнес ключник. Тот совсем расцвирепел. Кинчуга поршивы, а чья же еще? Это номер шестьсот четырнадцатый. Ну и балва. Это шестьсот сорок первый. Прости, старина. Я ошибся, понимаешь? Ключник протянул ему сложенную газету, словно только что с улицы. Вот утренний выпуск. С вас за доставку. Убирайся со своей газетой подальше. Катись отсюда. Сработало. Вот что значит заранее учесть все варианты. Ключник поплелся к двери, приговаривая: Извиняюсь, дружище, не сердись. Иду, иду. Ключник незаметно достает перчатку и через нее нажимает на дверную ручку. «Готово!» Потом закрывает за собой дверь. Прислушивается. Жилец встал с кровати, прошлепал к двери, накинул цепочку. Ключник не уходил, слушал, ждал. Так он простоял целых пять минут, пока не убедился, что тот не позвонил администрации. Пренебрегать этим было нельзя. «Ключник» Если бы жилец позвонил, Милну пришлось бы немедленно вернуться в свой номер до того, как начнется суматоха. Но в номере было тихо, телефон молчал. Непосредственная опасность миновала. Впрочем, неизвестно, чем обернется этот случай. Когда жилец 641-го проснется и вспомнит, и пошевелит мозгами, ему многое покажется странным. Например, допустим, человек перепутал номер. Как могло случиться, что его ключ подходит к этой двери? И раз уж он вошел, то почему не включил свет, оставался в темноте? Потом его виноватый вид в первую секунду, если этот железец сообразительный человек, то проснувшись, он сможет восстановить некоторые детали и кое-что заподозрить. Во всяком случае у него будет достаточно оснований, чтобы нажаловаться администрации. А гостиничный детектив сразу поймет, в чем дело, начнется проверка. Вперва займутся жильцом из 614-го, сведут его с номером 641-м, оба скажут, что впервые друг друга видят. Детектив не удивится, это лишь подтвердит его подозрение, что в здании орудует гостиничный вор-профессионал. Всех служащих подымут на ноги, каждый будет следить в оба глаза. В таких условиях трудно надеяться на успех. Возможно также, что они обратятся в городскую полицию. Те в свою очередь запросят в ФБР сведения об известных гостиничных ворах. Имя Джуллиуса Милна по прозвищу Ключник наверняка будет в списке. Его фотографию покажут партии и канторщикам вестибюля.